Глава девятая. Инстинкт выживания. Вместе с Мия я лежал в ее палатке и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Какое же счастье, что она у меня есть причем почти за даром нам не пришлось проходить долгих периодов встреч притирок недомовок недопониманий впрочем так ли уж за даром храм я разрушил причем ценой своей совершенной интуиции сейчас заряжая билиськвады не для себя для того чтобы открыть посольство тайсяанов опять же не для себя так неужели я не заслужил хотя бы немного личного счастья Мия выслушала все мои приключения и даже утешило мое огорчение по поводу того, что Таисианы... что Таисианы оказались не такими униженными и оскорбленными, как мне казалось. «Милая, за что ты меня полюбила?» — спросила я, прижимаясь к ее груди. «Я наивный дурачок, который будет нести свою наивность до конца жизни». «За что ты все-таки полюбила?» — улыбнулась она, ласково проводя пальцами по моему чешуйчатому носу. «Не огорчайся. Ты сейчас карабкаешься вверх». А это всегда трудно. Поверь, все обязательно наладится. А теперь, мой маленький монстр...» — она поцеловала мне в лоб. «Превращайся в прекрасного принца. Я так по тебе соскучилась». Пару часов спустя, обнимая уставшую Мия, я с ужасом думал о том, что на самом деле это конец. И я не смогу от этого отказаться. Не смогу умереть в храме арташа и бросить все это. Как я брошу моих друзей? Как я брошу ее? Я ведь обещал ей, что буду с ней. Как теперь можно уйти?» «Мне жаль, Дэмиан», — печально сказал Арташ. «Но таковы законы круговорота жизни. Нельзя отменить неизбежное. Можно лишь отсрочить. Кто-то все равно должен был умереть, и кто-то должен будет по нему плакать. Если это будет не Фрайсаж, это будешь ты» но душа Таисиана должна занять место сына Сайраша и Аксоши. «Душа любого Таисиана?» — судорожно спросил я. «Да, душа Таисиана. Погоди. Если бы я увидел сейчас Арташа, то почти наверняка увидел бы и хитрый прищур на его лице». «Что ты хочешь этим сказать? Что ты готов убить другого Таисиана ради этого? Я... я не могу потерять Мия». Я слишком много вынес для того, чтобы к ней вернуться. — Ну, как знаешь, — на удивление равнодушно сказал Арташ. — Мне в принципе не важно, чья это будет Дыша, но последняя точка закрепления произойдет ровно через сутки. Так что выбор у тебя невелик. Коль ты решился на подобное, сам понимаешь, невелик. Кичиндаш, эраш Прайсаш, или ты умираешь сам, выбор за тобой, мой подопечный. Голоса Арташа пропал. А я тихонько поднялся и принялся одеваться. Я и не подозревал, что во мне могут проснуться такие жестокие инстинкты. Близость скорой смерти сводила с ума, и мозг лихорадочно думал, пытаясь принять решение. кичендаш фрайсаж, Экиэрэш... До других тайсианов я добраться не успею. Нет, Экиэрэш точно отпадает. Ведь он мой преемник в посольстве, и на него завязано клятво С другой стороны... Если я останусь жив, то смогу остаться и в посольстве. И тогда Эки Эрош будет не так уж сильно нужен. Конечно, он умный, смышленый, но все же не незаменимый. Или же решить жизнь Кичиндаша. Конечно, он обязался преподавать в университете, но и это тоже могу делать я. И пусть советники только попробуют что-то вякнуть или попытаться манипуляциями чего-то от меня добиться. Или же сделать то, что должно было случиться, и убить Фрай Саша. Того, кто раскрыл мне свою душу. Того, кто поклялся быть мне другом до самого конца. Да мне по совести даже и самому убивать его не надо. Просто подойти к нему, протянуть кинжал и сказать, «Прости, дружок, но мне было видение от Арташа, что ты должен умереть. Так что, чтобы мне не пришлось марать руки, будь добр, сам, аккуратненько». А рядом будет стоять Мари и смотреть на это. И тогда уже она окажется в ситуации, когда тот, кто ей дорог, должен уйти и она, едва получив надежду на счастливую жизнь в этом мире, снова потеряет ее и впадет в отчаяние. В этот момент мне, уже вышедшему из палатки и подошедшему к реке, захотелось скинуть голову и взвыть так сильно, как это только возможно. Но почему так? Почему всем, всем в этом мире нашлось место и дело? И только я, выжитый, использованный всеми, должен умереть. Почему так несправедливо? Почему так несправедливо? «Дэмион», — мне мягко кто-то положил ладонь на плечо, — «чего не спишь? Нам сил набираться надо», — говорившим оказался Лениант, а с учетом того, что я пребывал в человеческом облике, то и рука его ощущалась иначе, и опустил голову. «У меня больше не было сил притворяться, что все хорошо». «Я скоро умру», — прошептал я, «Я — «и ничего не могу с этим поделать». Ладонь Оренианда сжалась так, что его коготки даже сквозь куртку кольнули мою кожу. Но потом он отпустил мою руку и тихо сказал, «У нас так говорят. Если тебе суждено умереть, значит, в этой жизни ты сделал все, для чего был рожден, и тебя ждут в следующей. Следовательно, смех надо принять с честью и достоинством, чтобы другие запомнили тебя именно таким». Я мягко стряхнул с себя его руку. Он, безусловно, говорил правильные вещи, но сейчас мне бы хотелось побыть одному. «В любом случае, решать, конечно, тебе. И все же...» Он мягко коснулся моей ладони, позволяя почувствовать подушечки на пальцах. «Один раз ты уже был готов умереть, входя в храм тысячи ищеми снов, и понимая, что это может быть конец. И все же ты жив. Как знать, может быть, и в этот раз все будет хорошо». Ведь ты хоть и наивен Дэмиан, но даже наивность в правильных руках порой творит самые настоящие чудеса. Ведь что нужно, чтобы случилось еще одно чудо? Нужно, чтобы в него кто-нибудь поверил». Из моих глаз давно текли слезы от острой жалости к себе, но плакал я молча. Чуткий леопард, понимая, что сейчас он здесь лишний, покинул меня. Я же спустя пару минут посмотрел в сторону палаток, где спали тайсианы, и внезапно понял, что не смогу так поступить ни с кем из них, ни такой ценой. Понимая, что лучше всего последовать совету ренианда я вернулся в свою палатку и, не раздеваясь, уснул мертвым сном. Утром я на удивление чувствовал себя хорошо. Все-таки неделя отдыха в университете тоже давала о себе знать. Выйдя из палатки, я увидел, что почти все уже встали. Не было только Марии и Фрайсаша. В этот момент меня даже проняло в любопытство. Как же они будут обходить свое расовое различие, если все же захотят быть вместе? Райсаж ради нее станет человеком? Или Мари решится стать тайсянкой Может поговорить с ней на эту тему? Она, как и я, с Земли. Следовательно, Артаж не сможет изменить ее природу до конца, и она станет таким же перевертышем, как и я. С другой стороны, я хоть и оценил по достоинству тела тайсяна Но моей парой все же была Мия, и детей заводить я тоже хотел в человеческом облике. А вот будет ли готова Мария рожать маленьких тайсианчиков, даже не рожать. До полного рождения малыша обычно должно пройти 40 недель. 30 недель мать носит яйцо в себе, а потом еще 10 недель яйцо содержится в тепле в особых условиях. Малыш должен вылупиться из него сам. Мне вот, судя по всему, то же самое предстоит. Мы нас скоро позавтракали, после чего стражники и советники повели нас к месту ритуала. Им оказался старый заброшенный склеп. Я недоуменно посмотрел на советников. «Не обращайте внимания», — сказал Иллирик. «Это место, конечно, спрятали и замаскировали в свое время. Вход внутри. И осторожно, там темно. И да, что в конце, мы не знаем. Раскопки окончились огромной дверью, которую мы никак не могли открыть. Очень надеемся...» «Что для вас, мастеров магии, она откроется?» Первым склеп направился милорд Ректор, удерживая над ладонью небольшой огонек и подсвечивая им себе путь. Следом шел Риньянт, затем я, и замыкала шествие Марии, вызвавшая небольшую шаровую молнию, которая тоже давала немного света. В склепе было несколько каменных гробов. Ректор поднял огонь выше, прохода не было видно. «Что за ерунда?» — недовольно спросил он. «И куда идти?» «Вот, смотрите!» — позвала нас Мари к дальнему левому саркофагу. В нем, в отличие от других, дна не было, а была видна каменная лестница, ступени, которые уходили в темноту. «Как оригинально!» — фыркнул я. «Какой смысл было устраивать проход там? Его обнаружил бы первый же мародер!» «Но при этом хватило бы у этого мародера духу дальше!» — резонно возразил ректор. «Напомню, в нашем мире искусству некромантии «Нет, хорошей жизни учатся. Да и если бы хватило духу. До зала стихий он все равно бы не добрался. Лучше бы советники сообщили об этом заранее», — поморщился он. «Не факт, что даже мы эту дверь откроем». Лестница вела на следующий, нижний этаж. И вот там, посреди комнаты, уже было круглое отверстие в полу, по которому шла каменная винтовая лестница. Вероятно, расчищали именно склеп. Если первый этаж был полон камней, крупных и мелких, то здесь был лишь толстый слой пыли, скрадывающий шаги. Мы осторожно спускались цепочкой. Внезапно Мари вскрикнула сзади. «Что случилось, Мари?» Я обернулся и схватил девушку за руку, удерживая ее на лестнице. «Все в порядке», — пробормотала она. «Просто уж очень глубоко под землю мы спускаемся. Мне немного нехорошо». «Давай я помогу». Я приложил ладонь к ее виску, запуская поток бодрящей энергии. «Вот, на пару часов хватит». «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Лучше». Мы спускались долго, почти пятнадцать минут. В некоторых местах лестница частично обвалилась, и в один такой провал едва не угодил ректор, по-прежнему шедший впереди. Посло его то, что рениат успел сцепиться в его плащ и удержать ректора на месте. «Спасибо, друг мой», — искренне кивнул на эти «Я ваш должник!» Наконец спуск закончился, и метрах в пятидесяти от нас что-то мерцало. Когда мы подошли ближе, оказалось, что это круглая дверь из мутного хрусталя. «Прекрасно!» — выдохнул Риньянт. «И как нам это открыть?» «Погодите-ка!» Он так взволнованно посмотрел на хрусталь, что незаметно для самого себя взял ректора на за руку с огоньком и поднял ее выше. «Я знаю эти руны, но почему они здесь?» «Что это за руны, уважаемый?» немедленно спросил ректор. «Руны — жертвоприношение», сказал Риньян, после чего поспешно пояснил. «Убивать никого не надо, но нужно заплатить двери кровью. Вот только...» голос ренианда упал. «Нужна кровь четверых разной расы». «Как это?» — не поняла Мари. «Нужно, чтобы эти двери коснулась кровь представителей четырех разных рас». «Проклятие!» выругался ректор. «Что же теперь? Возвращаемся?» настроя может быть, почтенный Кермол или почтенная Меориали согласятся?» «Подождите», — сказал я. «Не нужно. Давайте попробуем так. Мы с Мари из другого мира. При этом я сейчас Таисиан, а она человек. Может быть, эта дверь засчитает такое, как разные расы?» «Попробовать стоит», — кивнул ректор. «Дэмиан, будь так любезен. Организуй нам ножи, любые». Минуту спустя, каждый рассадив себе ладонь, коснулся круглой хрустальной двери. Рениант даже ненадолго принял свой истинный облик, что и логично. Разрезать кожу намного проще, чем подушечку на лапе. Десколько секунд, и дверь с грохотом и скрежетом откатилась в сторону. «Получилось!» — радостно сказал я, поспешно залечивая всем раны. «Наконец-то!» Едва мы вошли, как на стенах залы вспыхнули руны. Помещение оказалось огромным. И как же давно здесь никого не было. В пещере даже успели вырасти сталактиты и сталагмиты, так что ступать приходилось осторожно. Но четыре монолитов, три человеческих роста, узнавались без труда. Расписанные незнакомыми рунами, они, казалось, равнодушно взирали на нас, посмевших потревожить их покой.